Дошкольница. Отсидеться можно не только в кустах или за кудке, но и на открытом пространстве. Она даже необходима после сильного испуга, чтобы не было вокруг ни худых кранов, ни близких углов, ни самостоятельно включающихся телевизоров, чтобы не пришлось вздрагивать от звука капель или ждать, пока из-за угла вылезет или в окно вползет что-то страшное. Например, невыразительный мальчик Саша, умеющий за сорок секунд раскладывать на аккуратные кучки живую печальную корову. Ловить обещанный звонок с синеи, Денис ушел за ограду гостиницы. Шагал с некоторым недоумением, вертя только что купленную пачку сигарет. Пришлось долго стоял перед киоском, тупо рассматривая ручки пачки и газеты. Воротило от всего, но с места сойти не мог. Лишь когда продавщица спросила, не помочь ли чем, Денис засуетился, купил первые попавшиеся сигареты и вальяжно вышел на улицу, даже не повернув головы в сторону гудящего вполголоса ресторанного зала. Улица-то не было, был двор, который Денис спешно покинул. И теперь топтался по округе. Прохожими округа не кишело. Денис редко попадал в сельскую местность и не мог поклясться, что нехватка народу является нетипичной. Но почему-то казалось, что в это время, был шестой час, люди должны возвращаться хотя бы с работы или из магазинов, а никто почти не возвращался. За десять минут, что Сайфиев рыскал по чистеньким улочкам, навстречу попались три мужика. Были они будто из одного инкубатора, коренастые, плавные в движениях и лосоватые. Видать, нефтяники в некоторой оtere подумал Денис. Никогда не думал, что их можно отличить на вид, как говорят, идентифицируются танкисты. Кожа у местных в самом деле была очень светлая и приятная глазу, как кожура наливного яблока, будто бы двуслойная, твердая и блестящая. Денис не решился не разговориться с кем-либо из прохожих, не найти ближайший магазин и рядом с ним отнаблюдаться до ощутимого результата. Робость была остро непрофессиональной. Сайфиев соврал себе, что надо быть рядом с отелем на случай звонка. Вдруг семья подъедет, а подхватить высокого гостя не сможет, потому что высокий гость изображает доктора Ливингстона в поисках водопада Виктория. Денис вернулся к гостинице, наукованных ворот принял вправо и пошел вдоль забора. Там была еле заметная тропинка, выглядывавшая из густой травы, будто притворившийся спящим ребенок. Мучило сознание ошибки, которая еще не совершена, но уже необратима. Даже не ошибки, а стыдной опасности. И ты в нее вляпался. Будто забрел в брошенный деревенский сортир с гнилым полом, ненароком провалился и сидишь уже по горлышко, потому что стеснялся позвать на помощь. Теперь стесняешься уже по другому поводу, что окружающая среда преодолеет судорожно сплюснутые губы и станет твоей внутренней. При этом дно не нащупывается. Через минуту будешь проклинать свою стеснительность и брезгливость. Но это будут недолгие переживания. Потом ни их не будет, ни вообще ничего, даже погашенные густой прохладной вонью мысли хоть бы уж совсем не нашли. Немало лет назад здесь, видимо, была улочка, упиравшаяся в лужок, отчеркнутый сосняком. Спутанные кусты шиповника и еще какой-то неласковый дичи торчали несколькими маловнятными периметрами, будто раньше окружали дома. Денис хотел проверить свою догадку, но вдруг резко передумал, потому что устал. Он огляделся и обнаружил, что боковое зрение не обмануло. Из кустов, как раненый комиссар, выползла и коса припала к земле серая от ветхости скамейка. Видимо, потому организм и дал сигнал об усталости. Упрекать его Денис не стал, а покорно дошагал до скамьи, проверил ее на прочность удобно сел и вскрыл пачку. Не зря же покупал в конце концов. Мысль о том, что за пять лет можно вообще отучиться курить, показалась забавной. Мысль о том, что продержавшись пять лет, глупо срываться ни с фига смешной. Тот факт, что при себе не было ни спичек, ни зажигалки, просто ржачным. Ржать Сайфиев не стал, потому что кусты робко зашуршали. Денис насторожился, Но быстро все разглядел и успокоился. Боком, как краб, в траву вдвинулась рыжая с белым собачка с две ладони величиной. Не выдергивая хвоста, прочно засевшего между ног, она принялась крутить кренделя, постепенно приближаясь к скамейке, на которой сидел Софиев. Дениса в десятилетнем возрасте примерно такая шавка больно цапнула повыше пятки. Он неделю хромал, собак ненавидел год и изживал эту ненависть до сих пор. Денис посвистел. Собачка дернулась назад и слегка оскалилась, словно негромкий свист был для нее сигналом к достойному отступлению. Змеи ее запугали, что ли? Собака, ты чего боишься? Иди сюда, пригласил Денис, похлопав себя по голени. Собака сделала пару шагов почти по прямой к Денису, но вдруг застыла. За плечом Дениса Тонко сказали: «Май-май!» Денис вздрогнул и оглянулся. Рядом, касаясь ярко желтым платьцом волокнистой древесины скамьи, стояла белобрысая девочка лет пяти. "Вот ты Чингачгук!» — сказал Денис почти ровным голосом. "Ты откуда взялась? И что за мамай?» Девочка коротко посмотрела на него, как на неинтересную картинку в книжке. И снова уставилась в собачку. Глаза у нее были зеленовато карими и очень спокойными. Лицо нежным и белым, как свеча. Девочка, ты чья? Ты из гостиницы? Тебе можно одной гулять? спросил Денис. Он знал, что не умеет общаться с детьми, ему эта сестра тысячу раз говорила. Да и сам он видел, что племянник Димка его и не слишком любит и не уважает совсем. Но одно дело Димка, здоровый дурак с чугунной головой, которого Денис тоже не сказать, чтобы обожал, другое девочка на вечерней опушке. Ее надо было, как минимум, отвести к людям, не напугав при этом. Денис не дождался ни ответа, ни повторного взгляда и терпеливо осведомился: "Тебя как зовут? Ты не глухая? «По нулям. Милая, ты по-русски понимаешь?" Денис подозревал, что найти на территории республики пятилетнего человека, знавшего татарский и не знавшего при этом русский в наше суровое время практически невозможно. Тем не менее, он прищурился, вспоминая и слегка запинаясь, спросил: "Кезем син расшабеласыңмы? Дочка ты русский знаешь?" "Май-май", повторила девочка, не отрывая глаз от собачки. Денис, разозлившись, решил тупо набрать нею доложить ей обстановку и пускай уже она сама вызывает милицию, переводчиков, ушных мастеров и скорую педагогическую помощь. Голову дернул отчаянный виск. Денис вздрогнул, решив, что эта девочка верещит, не раскрывая рта, потом сообразил и посмотрел на псинку. Собачка припала к земле, крупно дрожа и не отрывая взгляда от девочки. Передними лапами она слабо возила по траве, желая отползти за одним ходом, но нижняя половина пса была будто воткнута в землю. Виск выпадал из оскаленной пасти неровными отчаянными кусками. "Собака, ты чего?" ошарашенно спросил Денис. Собака не отвлеклась на него. Она была целиком занята пожиравшим ее ужасом. Денис подумал: что сейчас рехнется и решительно встал со скамьи, чтобы успокоить животное или заткнуть ему рот каким-то другим способом, пока оно в конце концов не испугало ребенка. И тут собака заткнулась сама, резко, будто раздавленная сапогом. Денис остановился на полдороги, не понимая, в чем дело. Собака сидела все в той же позе, словно прибитая к земле гвоздем двухсоткой, но ныть перестала. Зубы спрятала, а глазами рыскала по сторонам. Передние лапы перестали ей лозить, а потом вовсе расслабились. Шавка тряпкой опала в траву, затем перекинулась на бок и принялась деловито вылизываться. Видимо, после припадка там было что вылизывать. Впрочем, приглядываться Денису не хотелось. Он вдруг подумал, что псина может быть и обешенной, и спросил, повернувшись к девочке: Малышка, а собаки у вас вообще умолк. Не потому, что вспомнил, что девочка не то глухая, не то глупая, не то по-русски не понимает, два последних обстоятельства, впрочем, были тождественными. Просто не было девочки, и кусты поодаль не шевелились, и по тропке никто не удалялся. А трубка просматривалась метров на пятьдесят, так что скрыться из виду за время, что Денис наблюдал за тонкостями собачьего выхода из истерики, мог бы только какой-нибудь Бен Джонсон да и то до позорной дисквалификации и после имплантации в дыхательные пути мощного глушителя. Денис был уверен, что с того момента, как псина замолчала, не слышал ни звука, если не считать, конечно, ставшего совсем неприличным саундтрека вылизывания собачьих причиндалов. Денис снова присел, потом встал и следующий вопрос направил собаке. Больше и некому ведь было. Собачка, а собачка. А куда девочка-то делась? Собачка приостановила свое увлекательное занятие и коротко рыкнула, не вынув, впрочем, морды из скудного хозяйства. Ну, ангелочек такой желтенький, Мамаем нас еще пугал, а? Собака подняла наконец голову и уставилась на Дениса. Сайфиев встал со скамейки, сделал пару шагов к неблагодарной слушательнице, присел перед нею на корточки и сказал аккуратно протягивая руку: "Ты не говори, просто мордой покажи. Может она как прыгнет". Реакция у Дениса была хорошей. Он выдернул кисть практически из склацнувших зубов псины. зато отшатнулся, будто нетренированный Как второй рукой в землю не уперся, непременно проехался бы задом по траве и хана брюком. Вот же сука ты вредная, злобно но справедливо сказал Денис. Он поспешно встал, отряхнул ладони и двинулся к мошке с намерением двинуть пяткой в мелкий сморщенный нос. Собака приняла положение низкого старта и утробно зарычала. Это укрепило Дениса в необходимости провести маленькую карательную операцию. Но тут он опять обнаружил, что уже не отряхивает ладони, а скребет под манжетой левой руки. Искрестие ему скользко. Да что такое, подумал он, швырнул на землю изувеченные сигареты, задрал рукава, и с некоторой оторопью обнаружил, что кровь сочится не из расчесанных укусов, а из пальцев правой руки. Псинка до них не дотянулась, трава не посекла. Но как-то Денис умудрился заиметь незаметные среди популярных линий, но глубокие порезы, словно чиркнул по кассете бритвенного станка. Короткое исследование показало, что роль кассеты успешно примерила на себя запястье. Цепочка укусов на нем подсохла так причудливо, что ее край образовал тонкий заусенец, твердый и острый, как кость какого-нибудь солидного вяленого леща. Это пугало. Еще сильнее пугало, что таким же натянуто твердым, оказался почти весь участок кожи широким браслетом опоясывающий запястье и уже запустивший язык на тыльную сторону ладони. Скорее домой, подумал Денис, но немедленно постарался подавить панику. Для этого пришлось потоптаться на месте, собраться с мыслями и сделать пару специальных вдохов. Вот кого тебе бояться надо, а не соплюшек мелких. Инспектор твердая рука сломает тебе все зубы, а потом сожрет с этим самым, сказал Денис собаке, присмотрелся, удостоверился, что это самая действительно неизбежная приправа к строптивой собеседнице, пробормотал: "Фу, гадость!" и поспешил уйти подальше от неприятного места. Через пару шагов он сочинил правдоподобную версию, объясняющую странность собачьей собачьего поведения. Очевидно, местные жители ударились в восток. Жрут собак, как корейцы с вьетнамцами, блин. Восточная диета позволила аждахаевцам, в первую очередь юным, самым восприимчивым, овладеть сакральными знаниями и умениями, в число которых входит доведение животных до инфаркта именами монгольских мятежных ханов. А также ниндзявское умение появляться и исчезать, не тревожа слуха и зрения потенциального противника. Развеселиться или хотя бы отвлечься, такие размышления не помогли. Хотелось кричать. Хотелось бежать к дерматологу. Хотелось домой наконец, к Светке, хотя наидура оголтелая. Денис решил, что все, его командировка завершена. Он собирает вещи, плюет на завтрашний самолет, вышибает из снии машину и едет домой. Агифей докладывает, что Насыров либо щедринский майор прыщ с фаршированной головой, либо безнадежно больной параноик. Приняв решение, Сайфиев даже рассмеялся вполне по-детски и решительно направился ко входу в гостиницу. Звонок Снии застал его на пороге номера. Снея сухо сообщила, что машина за Денисом Маратовичем подойдет к воротам гостиницы через десять минут. Альберт Гемаевич ждет.